Отступление. Очень немногие знали, что в потайном ходе, идущем из кабинета РГХ, есть второе ответвление. Ну как немногие? Всего два человека. Один из них сам Огр, а второй вот в гости ко второму, посвященному сейчас, и направляется, привычно пригибая голову, чтобы не цеплять низкий свод туннеля глава поселения. Дойдя примерно до середины хода, РГЫХ останавливается около участка стены, внешне ничем не отличающегося от такой же кирпичной кладки, со следами потеков воды рядом. Надо заметить, что несмотря на чернеющие плесенью потеки на стенах, туннель был сухим, им явно пользовались, не забывая убирать мусор и пыль на полу. Да, с потолка свисала паутина, но скорее для создания антуража, чем действительно осложняя проход. Кому такое могло понадобиться? Ргых, быстро нажав на три кирпича в разных местах стены, лишь усмехнулся. Обитатель подземелья, к которому и вело ответвление от основного туннеля, был человеком. Хотя, человеком ли? Внешне так хуман-хуманом, но Ргых сам не знал, кем являлся житель небольшого помещения глубоко под зданием управы. Когда-то, лет десять назад, во время рейда в проклятый лес, завелась парочка нетопырей, отравлявших жизнь селению. Вот Ргых и устроил облаву. Во враге он совершенно случайно обнаружил молодого парня, сжавшегося в клубок и дрожащего от холода. На нем не было одежды, да и вообще откуда появился в лесу, ответить так и не смог. Только дрожал и стучал зубами, сверкая бесцветными глазами из-под черных бровей. Поначалу РГХ просто хотел его убить, но почему-то передумал, забрав парня в селение, о чем после ни разу не пожалел. Легко провернувшись на хорошо смазанных петлях, секция стены шириной метров полтора уходит в сторону, а за ней открывается проход в темноту. Если в основном коридоре через каждые 10 метров имелись слабенькие магические светильники, то в боковом ответвлении царит кромешная тьма. Напугать Огра темнотой? Ну, это не смешно. Тем более он прекрасно знает, что это ненадолго. Хмыкнув, Ргых делает шаг внутрь. Плита под ногой едва заметно опускается вниз, и секция стены тут же возвращается на свое законное место, отсекая путь назад. Огр, пришедший сюда далеко не в первый раз, предусмотрительно зажмуривает глаза, чтобы не ослепнуть от яркого света, вспыхнувшего в коротком коридоре, упирающемся в тяжелую железную дверь. Лайон, такое имя назвал тот парень, немного придя в себя, был, по мнению РГХ, слегка зациклен на собственной безопасности. Ну как слегка? Огр точно знал, что если бы в этот коридор вошел кто-то кроме него или самого хозяина подземелья, то далеко бы точно не прошел. Это точно. Ловушек понатыкано на квадратный метр столько, что императорская сокровищница позавидует. Лайон, который смог вспомнить только свое имя, по крайней мере это с его слов, оказался хорошим магом. Но не просто магом-стихийником, как большинство существ, владеющих даром, а артефактором, Довольно редкая специализация по нынешним временам. Где родился, где учился, на все эти вопросы парень лишь пожимал плечами и отвечал, что не может вспомнить. Да и не особо торгых его спрашивал. Как-то не принято это было в приграничье. Какое-то время парень обитал на рынке, помогая торговцам за кусок хлеба. От службы в страже отказался, сославшись на то, что не умеет общаться с мечом. Хотя по физическим кондициям вполне подходил. А то, что память потерял, да и ладно. Здесь, на границе с проклятым лесом, много таких. Даже сам Ргых, если уж на то пошло, не стремился афишировать свое прошлое. Так бы, может, никто и не узнал про Лайона и его дар. Ну, приблудился какой-то парень, да и черт с ним, много таких, но... То нашествие неизвестных тварей из проклятого леса, отдаленно похожих на летучих мышей, но при этом кидающихся огненными шарами, огор, которого напугать хоть чем-нибудь почти невозможно, запомнил на всю оставшуюся жизнь. Разорванные тела поселенцев, которые поедались на глазах выживших, женщины, дети, старики. Чудовища выбирали самых слабых, тех, кто не мог оказать сопротивление и не успел спрятаться. Горели деревянные дома. Дым, гарь, кровь, огонь, крики заживо сжираемых людей. Все перемешалось в тот день. Стража стояла насмерть, разменивая собственные жизни на время, давая возможность укрыться тем, кто нуждался в защите. Сколько тогда погибло народу, Ргых не знает до сих пор. Кроме постоянных жителей, в селении в тот момент было несколько караванов-торговцев. Никто не считал. И если бы не Лайон, то с большой долей вероятности селение на краю проклятого леса перестало бы существовать. Молодой парень просто шел по улице и кидался камешками в тварей. Эта картина в тот момент показалась Ргыху настолько странной, что он, засмотревшись, чуть было не пропустил атаку. Просто... Кидался камнями, которые подбирал прямо из-под ног, что-то быстро на них чиркал окровавленным пальцем и бросал. Эффект впечатлял. Твари буквально разрывало на мелкие кусочки. Ргых видел много боевых магов, но чтобы вот так легко кто-то мог сотворить убойный артефакт, такое он видел в первый раз. Постояв немного, пока глаза привыкают к яркому белому свету, Огр быстрым шагом преодолевает коридор и хватает своей ручище металлическое кольцо, заменяющее дверную ручку. «Ну и где тебя опять носит?» Безрезультатно подергав за кольцо, Ргых ненадолго задумался. После нападения неизвестных тварей Лайон исчез. В суете разбора завалов и наведения порядка Ргых как-то упустил момент, куда делся парень. Слишком много дел образовалось у главы поселения. Организовать помощь раненым, распределять людей на разбор завалов и уборку трупов. Да просто присесть отдохнуть времени не было. Какой там искать человека, в прямом смысле спасшего поселок? Лайон просто исчез. Его нигде не было. Мелькала мысль, что он погиб, но как-то не верилось. Жаль было, конечно, что поделать? Приграничье. Здесь каждый волен делать все, что ему возбредет в голову. Законов единых не существовало, но и если что, голову открутить могут вмиг. Даже если не за то, что все равно могут открутить. Даже если не за что, все равно могут открутить. Просто ради развлечения. В своем селении Иргых само собой поддерживает относительный порядок, а вот за воротами... Подергав еще разок дверь, Огр, раздраженно выдохнув, развернулся и потопал в сторону выхода. В этом был весь Лаайон. Захотел – пришел, захотел – ушел. Вроде как и числится в штате стражи магом, но вот обязанности свои выполняет спустя рукава. Хотя нет, обязанности по магической защите селения артефактор как раз выполняет отлично. Установил кучу ловушек на стенах, собрал магические щиты из камней и деревяшек, разрисованных рунами, способные укрыть весь поселок и выдерживающий даже атаку магией, проверенный чистильщиками. Было дело, пытались силой подчинить поселок. Парень вернулся через пару месяцев оборванный и грязный, но без единой царапины. Что удивительно, учитывая, что пришел он со стороны леса. Ничего объяснять, естественно, не стал. Только попросил Ургыха разрешения построить вот это вот подземное жилище, в которое Огр сегодня так и не смог попасть. И все. Оборудовал защиту поселка и занимался, как он сам выражался, научными изысканиями. Огр знал, что у Лайона в его апартаментах имеется лаборатория, хотя и ни разу не бывал там. Вообще Лайон не очень любил гостей. Хотя с Ргыхом, единственным из всего селения, он мог еще поговорить, С остальными предпочитает просто не пересекаться. Странный человек. Даже на дежурствах, если вдруг решал появиться на стене, что бывало очень редко, сторонился стражников, предпочитая сидеть наверху над вратной башенки. Но имелось еще одно качество у мага, помимо его талантов, которое очень ценил РГХ. Парень, хотя какой уже парень, вполне себе взрослый мужчина. Правда, внешне он так и не изменился ни капли с того момента, когда его впервые увидел Огр. Так вот, у него было качество, которое РГ считал даже более нужным, чем магические таланты. Лайон легко мог распутать самые запутанные ситуации и найти все ниточки причинно-следственных связей. Причем разбирался во взаимоотношениях людей и различных группировок приграничья, так как будто сам и организовал все это. В общем, если надо было посоветоваться о чем-то, то лучшей кандидатуры не найти. Правда, и самого мага застать на месте было то еще загадкой, трудновыполнимой. В свете событий последних суток Ргыху необходим был совет. Как ни крути, а деньги за оборотня он взял, но самого оборотня отпустил. Нет, конечно, можно предъявить магистру ордена за вампира Ильича, оказавшихся в кабинете главы. За то, чтобы в империи не узнали о появлении горного вампира, так и вовсе дополнительную плату вытребовать можно. Но были нестыковки во всем этом деле. Были. Зря послушал Орона, который в последнее время ведет себя немного странновато, ввязался, не посоветовавшись с Лайеном. Ведь знает же, что вести дела с чистильщиками чревато осложнениями. Так нет, позарился на деньги, и даже интуиция, всегда предупреждающая об опасности, в этот раз промолчала. Оказавшись снова в потайном ходу, Огр пару секунд раздумывал, куда пойти. Обратно в кабинет или же дойти до выхода, который находится далеко за стеной около тракта. Хотелось уединения и покоя, хотя бы ненадолго. Обреченно вздохнув, Ргых все же выдвигается обратно в сторону кабинета. Как бы не хотелось отдохнуть и подумать, но дела... Они никак не хотят выпускать его горло из своих цепких лап. Сначала нужно решить вопрос с орденом, а потом уж и отдохнуть. Например, прошвырнуться до гор на предмет поиска места, где могут обитать вампиры. Нет, не поохотиться, а просто проверить, где один, там может быть и другой. Даже если это Орден притащил это чудовище сюда, в чем при здравом размышлении Огр начинает сомневаться, все равно лучше проверить. Да, жаль, что Лайона не оказалась на месте, было бы проще. Сам Огр магом не был, расовая особенность, даже шаманов у них не имелось. Но компенсировалось отсутствие дара огромной силой и невероятной живучестью. Орон проверил кабинет после драки, но... В этом и была основная проблема РГХа. Несмотря на то, что с главным магом, который, кстати, артефактора на дух не переносит, они знакомы очень и очень давно, в последнее время безоговорочное доверие начало подрываться. То одно, то другое. Возможно, сказывается общее состояние дел, но все же. Сегодня Орон вел себя чересчур странно, да и вчера тоже. Так наседал, что оборотня нужно непременно захватить и передать в руки ордену, напирая на то, что казна поселка пуста, и деньги, полученные за перевертыша, позволят нанять отряд наемников для проводки каравана или для зачистки тракта в сторону гор. А уже сегодня с той же настойчивостью убеждал не трогать парня. Отпустить на все четыре стороны, так сказать. Неувязочка. То, что Игги не перевертыша а истинный оборотень, верилось с трудом, но все же. А вот в то, что боевой архимаг, натасканный в Академии Магов Империи, испугался его. Ргых усмехнулся собственным мыслям. Напугать боевых архимагов магическими существами, пусть и сильными, это из разряда сказок. Но почему же Огр согласился со всеми доводами? Неужели на его разум воздействовали? Чем дальше думал Ргых, тем сильнее начинал сомневаться в старинном товарище. Нет, хорошо, что лайна не оказалась на месте. Нужно сначала разобраться с Ороном. Спросить напрямую, что за цели он преследует. И артефактор тут пока лишний. Оказавшись в своем кабинете, Ргых не стал задерживаться, а сразу направился на выход. До помещения на втором этаже управы, где проживает Орон, за все эти годы не удосужившийся завести себе дом, идти было недолго. Нет, все же странно эти маги. Один живет под землей, второй ютится в комнатушке управы. Третий. Черт, третий его же больше нет. Кстати, а где жил дарок Пока поднимался по лестнице, Огр пытался вспомнить, где обычно обитал молодой маг. Нет, дом у него имелся, но совсем не факт, что Дарак там часто появлялся. «Видимо, старость». Мелькает в голове Огра мысль, едва его нога наступает на первую ступень лестницы, ведущей на второй этаж. Под тяжестью ргыха толстая дубовая доска слегка прогибается. Второй шаг глава поселка сделать не успевает, потому что у него над головой начинает заполошно бить набат. «Да что еще-то?» В сердцах, хлопнув по перилам рукой, чуть не сломав жалостно скрипнувшую балясину, РГХ резко разворачивается и быстрым шагом идет в сторону выхода. По управе пару мгновений назад тихой и, казалось, безжизненной разносится дробный грохот от сапог бегущих стражников, среагировавших на поднятую тревогу. Но РГХ, как бы не хотел поскорее выяснить, что же еще стряслось в это не самое доброе утро в его поселке, идею пробежаться откинул в сторону Да и колокол на смотровой башне бьет уже разборчиво, а не заполошно, как в самом начале. Пожар. Само собой, все свободные жители сейчас уже на месте происшествия, но если огр вздумает побежать сам, это воспримут несколько не так, как ему хочется. Когда бегает глава поселка, значит дела плохи. Рядовой пожар не та причина, что должна сильно беспокоить ргыха Система пожаротушения отработана за годы на отлично. Каждый из жителей прекрасно знает, что ему нужно делать в такой ситуации. Да и маги уже должны быть на месте. Черт, маги. РГХ немного ускорил шаг. Все же решив поторопиться. С магами могли возникнуть проблемы. Дарок погиб, Лайон неизвестно где, да и Орон. Что-то не видно его среди людей, стекающихся тонкими ручейками по рыночной площади в сторону улицы на дальней стороне. Зарево, несмотря на яркое солнце, светящее с неба, на котором не наблюдается ни одной тучки, светит так, что кажется, будто полыхает половина поселка. Наплевав на приличие, РГХ сорвался с места и рванул бегом. Одно дело, когда горит какой-нибудь один дом, а совсем другое, если половина селения. Здравая мысль, что вообще после того памятного нашествия кидающихся фаерболами тварей деревянных домов в поселке почти не осталось, в голове огра так и не появилась Да и не особо это важно было. Если не жилье, значит стена. А учитывая, что периметр защищен артефактами дополнительно, то... Выводы напрашиваются самые нехорошие начиная от атаки магов Ордена и заканчивая. До список можно бесконечно продолжать. В проклятом лесу твари всяких разных водится, не перечесть. Расстояние, отделяющее РГХ от места пожара, он смог преодолеть за пару минут, расталкивая не сильно торопящихся обывателей. Вылетев на свободное пространство, откуда открылся вид на место происшествия, Огр резко остановился, недоуменно глядя на причину своего забега, от которого, судя по матам, раздающимся позади, вреда было больше, чем от огня. Зрелище было завораживающее. Огонь поднимался ровным столбом в небо, растекаясь в стороны на высоте метров в десять, из-за чего и создавался эффект, будто горит чуть ли не весь поселок. На самом деле все было не так плохо, как казалось издали. Ровным пламенем горит всего лишь старый дом, в котором никто не живет уже лет десять, наверное. Ргых задумался на мгновение. «Ну да, точно». Торговец, которому принадлежит ветхое строение, погиб как раз при налете тех тварей. Помнится, тогда еще его дочь и племянника не смогли найти, пропали. А дом, что дом, так и стоял с заколоченными окнами, никому не нужный. РГХ все хотел его снести, но руки не доходили. Да и особого смысла не было. На дальней окраине, почти у самой стены. Не самое лучшее место, так сказать. Сейчас его мучило два вопроса, кто и зачем решил его сжечь. Да еще и таким экстравагантным способом. То, что без магии не обошлось, понятно и так. Уж очень ровные границы у огня, так не бывает. Ни тебе бьющих в разные стороны языков пламени, ни искр, ни даже дыма. Ох, как нехорошо под ложечкой начинает посасывать у главы поселения. Не к добру этот пожар. Да и вообще последние сутки не задались. Одно на другое. Аргых, воробей стреляный, в такие совпадения просто не верил. Определенно есть связь, вот только какая? Надо бы поспрашивать у очевидцев. Кстати, а почему никто не тушит? РГХ, оторвав взгляд от столба пламени, осматривается вокруг. Ну точно, жители, стекаясь к месту происшествия, останавливаются и просто смотрят. Не гремят ведра с водой, не слышно криков старших пожарных команд. Попытался найти в толпе орон но не увидел. И где его носит? Зрелище-то красивое, но делать что-то надо. РГХ уже собрался было рыкнуть, чтобы люди приступили к тушению. Они просто глазели, раскрыв рот, но так и не успевает этого сделать. «Красиво, правда?» Тихий голос, какой-то гипнотический, раздается прямо за спиной ргыха так неожиданно, что он чуть дергается, а рука уже тянется к поясу, на котором обычно висит меч. «Лайон, ну твою ж!» Цапнув пальцами воздух, меча на месте не оказалось, что спасло неожиданного собеседника от возможных травм, ргых резко оборачивается. «Сколько раз просил, не подкрадывайся сзади». Я если бы я тебе голову снёс. Огроча по голосу опознал того, кто его отвлёк. Подумаешь, Лайн никак не реагирует внешне на завуалированную угрозу огра. Будет у тебя в посёлке на одного мага меньше, пожимает плечами только. И так, помурчивший Сергх снова поворачивается в сторону пожара, уже на одного меньше. В смысле? Голос Лайна звучит недуумённо. Дарак погиб сегодня утром. Ргых без обидняков выдает информацию. «Ты где вообще был, что все пропустил? Я заходил к тебе, но дверь заперта». Огр вспомнил, что вообще-то хотел посоветоваться с магом. «Надо же, не прошло и года, вспомнил обо мне». С легкой иронией в голосе отвечает Лайон. «Меня месяц в поселке не было, а ты только сегодня спохватился. Случилось чего?» «Долго рассказывать», — отмахивается Ргых. «Надо сначала с пожаром разобраться, а потом будем разговоры разговаривать». Огр вспомнил, что вообще-то собирался выяснить, почему никто не тушит огонь, когда маг его отвлек. — Кстати, займись этим. Поворачивает голову в сторону Лайона. — Бесполезно, уже пробовал. Маг, встав сбоку от Огра, отрицательно покачал головой. — Тут надо пару архимагов как минимум. Так что давай-ка рассказывай, что тут у вас произошло. То он его становится серьезным, даже напряженным. — Меня месяц не было, а тут такое. Кивает головой в сторону пожара. — Ты видел, кто поджег? Ргых, в принципе, предполагал, что с пожаром не все просто. «Видел, поэтому и говорю. Рассказывай». Чуть наклонив голову, маг бросает на Огра взгляд. Ргых, хоть и не присматривался, но замечает, что у Лайона будто почернели глаза. Такое бывало, если маг чем-то очень сильно озабочен или зол. За десять лет он довольно неплохо узнал парня, но вот до конца разобраться в логике его поступков так и не смог. «А то не нравится мне, знаешь ли, перевертыши, способный сотворить такое». Короткий кивок в сторону догорающего дома. Хотя от него остались практически одни угли, но огонь от этого меньше не стал. Аргыха вновь кальнуло нехорошее предчувствие. Как чувствовал, что без этого чертова оборотня тут не обошлось. С досады даже плюнул себе под ноги. «Оборотень!» — выдохнув, поправил маг Аргых. «Не перевертыш, а оборотень!» Так. лаян услышав такое, повернулся лицом к огру. «И во что вы тут так конкретно вляпались?» Голос звучит зло, в глазах мелькает молнии а губы скривились в какой-то жуткий оскал, разом накинув магу пару десятков лет возраста. РГХ слегка опешил. Таким мага он видел в первый раз. Да и Лайон вообще никогда не злился, вечно улыбается, шутит. А тут будто подменили. Нет, Огр не испугался, но мысль, что где-то он серьезно напортачил с этим Игги, укрепилась в голове еще сильнее. В общем... Немного собравшись с мысли, Мергых начал рассказывать обо всем, что произошло с того момента, когда к нему поступило предложение от магистра Ордена Чистильщиков. О том, что их подслушают, Огр нисколько не беспокоился. Жители, видя, что глава не торопится раздавать указания, а просто стоит и беседует с одним из поселковых магов, начали понемногу расходиться. Ну а что? Горит никому не нужная развалюха. Опасности для соседних домов нет. То, что огонь странный, так здесь приграничье. Чего только не насмотришься. Привыкли ко всякой чертовщине за те годы, что живут. Да и опять же, связываться с магом, которого народ считал слегка помешанным, желающих вряд ли найдешь. Лайон хоть и ни разу не был замечен ни в чем предосудительном, но лучше держаться подальше. Тот же Орон, хоть и ходит с вечно недовольным лицом, более понятен простому жителю, чем улыбающийся парень-артефактор. Да и вообще, к магам люди, не обладающие даром, относятся с легким предубеждением. Чем дальше Ргых рассказывал, тем мрачнее становился Лайон, хмурился, перебирая в руке исписанные рунами камни. А после того, как Огр закончил вводить его в курс дела, долго и смачно ругался, поминая предков всех жителей поселка разом до седьмого колена. Ргых, с удивлением больше похожим на изумление, внимал рулада мага, от которого услышать мат было сродни тому, что на рынке встретить императора. На рынке поселка, если что. Насколько помнил Ргых, император мог в столице вполне спокойно пройтись по улицам, причем практически без охраны, но не в этом суть. «Ргых, я все понимаю, но ты же, б, опытный боец!» Лайон, наконец, выдохнулся, раздраженно уставившись на Огра. «Как? Объясни мне, как ты на это пошел?» Огр, не понимая, что, собственно, происходит и почему происшествие вызвало такую бурную реакцию у артефактора, не смог придумать, что ответить. Нет, понятно, что придется решать проблему, но не настолько она серьезная. Орден, конечно, не подарочек, но вроде никогда Лайон так остро не реагировал на проблемы с этим сборищем магов-ренегатов. Хотя приходилось с ними драться. Что же так разозлило артефактор А, ладно. Орона в поселке, конечно же, уже нет. Скривившись, маг задает уже другой вопрос, на который РГХ лишь пожимает плечами. На какое-то время маг задумывается, глядя в огонь. Ладно, РГХ, извини. Наконец он отрывается от созерцания огня. Наговорил тут лишнего. Это он, видимо, за ругань извиняется. Может, объяснишь, в чем проблема? Огар начал и сам уже закипать, что грозило проблемами любому, попавшему под горячую руку. Нет, коротко отвечает Лайон, снова погрузившись в размышления. В общем, если завтра не вернусь, собирай жителей и уходить отсюда как можно дальше. Как-то обреченно начинает говорить он после небольшой паузы. «Самое лучшее — в Империю, там хотя бы будут шансы». «Да ты можешь объяснить, что происходит?» РГ буквально взорвался, повысив голос чуть ли не до крика. «А ты не понял еще?» В глазах Лайона наливалась тоска. «Зачем Ордену, состоящему из некромантов и магов смерти, поклоняющихся Великой Тьме, может понадобиться оборотень?» «Причем, как я понял, истинный оборотень». Ргыху показалось, что маг разговаривает сам с собой, а не отвечает на его вопрос. «Оборотень — это не только неуязвимый боец, но еще и огромный запас магической энергии, которого хватит, чтобы открыть врата в темной реальности». «В реальности? Что это?» Звучало зловеще, но Ргых просто не мог понять, что это такое. Не знал и все. «Неважно». лайн был задумчив, все так же перебирая в руках камни. Просто выполни мою последнюю просьбу, уведи людей, если я не вернусь завтра. С этими словами маг коротким взмахом руки отправил содержимое ладони точно в пламя пожара и, не оборачиваясь, двинулся по направлению к стене. Эффект от пары камней был впечатляющим. Огонь просто исчез, оставив лишь гору пепла на месте сгоревшего дома. Но Огр не сразу заметил это. Он, не отрываясь, смотрел на фигуру Лайона, как-то разом поникшую быстрым шагом удаляющегося от него. Почему-то злиться на мага у не получалось. В голове сумбур и непонимание, да и вопросов только добавилось, да еще изменения в поведении Орона, гибель Дарак, этот пожар непонятный. В душе Огра копилось раздражение, которое надо было куда-то выплеснуть. Ргых смотрел на мага до тех пор, пока тот не исчез за стеной, легко взобравшись на нее по лестнице, вместо того, чтобы выйти через ворота. Раздражение медленно, но верно перерастало в злость. Глаза Огра наливаются кровью. «Злой Огр – это вам не какие-нибудь маги, это хуже». Развернувшись, РГ быстрым шагом направляется в управу. Меч. Ему нужен меч. И боевой топор тоже. Сложившаяся ситуация ему не нравилась все сильнее, и он знал единственное верное решение проблемы – убить всех, кто причастен к такому течению событий. И в ближайшее время РГ будет убивать. Долгие годы Огр сдерживал в себе неконтролируемую агрессию, присущую его расе. Все старался быть похожим на людей, спокойным, уравновешенным, но всему есть предел. Природу не обманешь. Он всегда будет Огром, существом, созданным, чтобы убивать, а не защищать. События сегодняшнего дня стали той последней каплей, которые сорвали ограничители в голове у Огра, так долго державшего в узде свои истинные чувства. Кровь предков зовет.